Эльпит сам ушел в чем был. Вот тогда у ворот рядом с фонарем огненный номер 13, прилипла белая таблица и странная надпись на ней: раб коммуна". Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. пианины умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье.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 Да, впрочем, что тут рассказывать?